Максим согласно кивнул. Самое время. Вал аномальной энергии уже прокатился через разрушенный мегаполис, и на 10-15 минут все механоиды в округе вырубились. У исчадий техноса по непонятной причине сразу после пульсации непременно происходил сбой и перезагрузка систем. Слон, сгоравший от нетерпения, уже открывал дверь, подпертую изнутри несколькими обломками бетонных конструкций. В руинах завывал ветер. Еще вчера шел дождь, а сегодня с утра подморозило, и стены полуразрушенных зданий с наветренной стороны покрывала искрящаяся корка наледи. Со стороны тамбура доносились отчетливые звуки боя. «Что-то рано егеря из бункеров повылазили», — слон остановился, осматриваясь. «В пределах прямой видимости обездвиженных пульсаций механоидов не наблюдалось», И он разочарованно вздохнул. «Пошли к энергополю», — предложил Эльдар. Максим ничего не ответил. Он прислушивался к далекому гулу, доносящемуся, как показалось, с большой высоты из-под купола барьера. «Похоже, вертушки», — произнес он. «Да ну, брось!» Слон нетерпеливо отмахнулся. «Вертолетам нужно время, чтобы барьер преодолеть. Военные часа через два после пульсации начинают прочесывание, не раньше». «Здесь тебе не сосновый бор!» В сосновом бору расположена база изоляционных сил. «А если они прошли через узел?» – засомневался Максим. «Возогнул!» – слон выразительно покрутил пальцем у виска. «Такой техники еще не разработали, чтобы через аномалию пространства ее перебрасывать. Да и самоубийц среди пилотов нет. Пошли, Макс, времени в обрез!» Эльдар в разговоре не участвовал, лишь недобро поглядывал на небеса. Крупные снежинки срывались с низких облаков, кружили в воздухе. Скоро поднимется ветер, начнется метель. После пульсации всегда наступает затишье, но длится оно недолго. Сталкеры углубились в руины, двигаясь к ближайшему энергополю. «Я тут место одно знаю». Слон шумно дышал, перебираясь через низкие огрызки стен. Примерно с полкилометра отсюда. Натуральное технокладбище. Там механоиды что-то между собой не поделили. Пробовал подобраться, но бесполезно. С коргами все кишит. Руины, что минное поле, одни ловушки. «Это где раньше школа была?» — поинтересовался Эльдар. «Трехэтажное здание, искаженное пульсацией? Ну да». Вокруг металлокустарники плотной стеной, а в центре нагромождение подбитой техники. Туда без мнемотехника не попасть, осадил его Максим. А если издалека лазером? Ну типа просики сделать, не унимался слон. Сам же сказал, ловушек много. Макс прав, без мнемотехника туда лучше не соваться, произнес Эльдар. Слон приуныл. «А я все равно попробую», – неожиданно заявил он. «Надоело по мелочи перебиваться?» Так шел бы в сборщики энкапсул, беззлобно поддел его Максим. Гул постепенно приближался. Эльдар все чаще поглядывал на небо, словно предчувствовал беду. Драгоценные минуты уходили, а им на пути так и не попалось ни одного механоида, парализованного воздействием пульсации. «Пустышку тянем». Слон, когда не везло, всегда начинал ныть. Максим остановился, сканируя окрестные руины. «Есть!» — внезапно встрепенулся он. «Где?» — Эльдар привалился к огрызку стены. Нога разнылась, идти было тяжело. Внутри здания, кажется, в стену вкраплено. Тепловая засветка сильная. Максим жестом указал направление. Метров тридцать отсюда. Эльдар кивнул, обнаружив термальную аномалию, а на ее фоне паутину сложной энергоматрицы. «Вижу. Вот только не разберу, что за тварь пульсации принесло. Для механоида слишком сложный сигнал. Но других вариантов нет. Пошли проверим, пока скорги не очухались. Ладно, проверим». Эльдар, прихрамывая, направился к невысоким руинам, откуда исходило тепловое излучение. Слон, «Следи за окрестностями. Макс, будь готов прикрыть меня искажением». Максим помрачнел. Действовать в качестве метаморфа он откровенно не любил. Новые способности начали проявлять себя примерно через месяц после вживления имплантов. Поначалу он здорово испугался. В инструкции к набору ковчеговских модулей ничего не говорилось о вероятной специализации – Но факт оставался фактом. Однажды, попав в критическую ситуацию, едва не столкнувшись с механоидом на узкой тропе, он внезапно заметил, как реальность подернулась вуалью искажения.